Половину своего времени он тратит на склоки с жильцами. То скандал из-за выключенного отопления, то из-за того, что не установлен аппарат для кондиционирования воздуха, или в которой уже раз барахлит водопроводная система, то из-за его вечного отказа заново отделать дом. Впрочем, со мной он не воевал никогда, потому что мне было на все это наплевать. Моя квартира была для меня местом, где я мог от случая к случаю переночевать, поесть и провести выпавшее мне иной раз свободное время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 Я попятился от него, пока не уперся спиной в противоположную стену. Я стоял, прислонившись к стене и не спускал глаз с капкана. А на ковре между мной и этим капканом лежала связка ключей, которую я только что уронил. Эта штука мелькнула у меня мысль. Впрочем, какая там штука? Это я, конечно, переборщил. Если бы я не остановился под лампочкой, а сразу шагнул бы к двери, то и речи не было ни о какой штуке. У меня была бы изувечена нога, а то и обе.